Глава двадцать Шах. Миша. Что ж, стоит признать, колючка умеет удивлять. Возвращаюсь в комнату. Пиксель уже устроился на столе и смотрит на меня своими большими голодными глазами. Замечая блеск под столом. Растеряха. В моих руках небольшая заколка для волос. Похоже, выпала из рюкзака, пока Аня собиралась. Падаю в кресло, крутя заколку в руках. А вы подружились, малыш? Чешу его за ухом, любимое место. Да знаю, Пиксель, похоже, я конкретно попал. Звонок в дверь. Неужели вернулась из-за заколки? На пороге такого я точно не ожидал увидеть. Привет. Руки за спиной, на лице довольная улыбка. Только один человек мог сказать ему адрес, впрочем, Он же и дал мой номер. Я не люблю многое в людях, но больше всего лицемерие и навязчивость. Эта девушка собрала в себе все то, что мне так сильно не нравится. Ближе к сути. У меня нет времени и желания говорить с ней. Эм, Миша попросил забрать его вещи. Сказал, ты в курсе? Не в курсе. Проходи. Я, может, и не люблю гостей, но держать ее в подъезде тоже не вариант. «Будь здесь, сейчас вернусь». Миша ведет себя слишком грязно и предсказуемо. В прошлый свой приход он якобы случайно оставил у меня несколько совершенно не имеющих ценностей книг, а сегодня ко мне явилась она. Выдающаяся парочка. «Егор!» ее голос раздражает. «Не даю договорить. В следующий раз пусть приходит сам, а не посылает своего секретаря, протягиваю книги». «Хорошо», — виновато опускает взгляд. Прости, что явилась без предупреждения. Просто ты не отвечал на сообщения. Разве? Я, кажется, четко дал понять, что у меня нет на тебя времени. Почему-то многие воспринимают мои слова за грубость, хотя по факту я говорю лишь то, что думаю. Говорю правду, не строя иллюзий и не давая глупых надежд. Да я даже имени ее не запомнил, не люблю забивать голову ненужной информацией. Ясно. Ладно. Ее голос дрогнул, словно собирается расплакаться. «На меня это не действует. Давай обозначу сразу, чтобы не было лишних вопросов. Ты не в моем вкусе. Постарайся не попадаться мне на глаза и больше не надоедай своими сообщениями. Договорились?» Широко распахивает глаза, губы застыли в букве «О». «Я...» «Будем считать, что договорились. Открываю дверь. Хорошего вечера». С такими, как эта девушка, нужно говорить только так, по-другому не выпроводить. Я не раз встречал подобный типаж, от нее еще будут проблемы. Наглость и уверенность в том, что все должно быть так, как хочет она, вот что видно в первую очередь. У меня есть дикое желание позвонить Мише, а еще лучше приехать к нему и выяснить все лично, но не имеет смысла. Мы все друг другу сказали. Я вижу, что он делает и чего пытается добиться и сейчас я прекрасно осознаю причину его действий. Прошло больше трех лет. Я был уверен, что мы все решили, история в прошлом, но мой милый друг затаил обиду. Раздражает элементарное. Вместо разговора со мной он решил разрушить дружбу. И дело вовсе не в Ане. Я просто не понимаю его. Вот только я могу быть куда хитрее этого лиса. Сейчас мне остается лишь наблюдать. Любое необдуманное действие приведет к тому, что ее колючки разрастутся. Колючка. Я в общаге. А это уже прогресс. Захвати чек, покажи его нам, и мы возместим. А сейчас будь так добр, не устраивать истерик на пустом месте. Тебе не идет. Опускаю голову, уголки губ слегка приподнимаются. Попала в точку. Сейчас серая истерита это слишком смешно. Юля, идем проносится мимо. От ее подруги одни проблемы. Даже если Серый не понял, то я успел уловить движение ее рук. Кофе не случайно оказался на его свитере. Не лучший способ привлечь к себе внимание, но по эмоциям Ани не скажет, что она играла. Девушка и правда испугалась за подругу. «Ты совсем охренела!» Серый зол, машинально кладу руку ему на плечо, сжимая его до боли, поворачивает голову в мою сторону. «Пусть идут». «Выдохни», — дергает головой. «Представление окончено», — говорю громко, чтобы все студенты услышали. Серый терпел до комнаты, которую выделил для нашей троицы ректор. шел красный от злости, но молча. «Какого происходит? Может, ты мне хотя бы объяснишь? стягивает свитер. «Что за фигня происходит вокруг этой ненормальной?» «Что случилось?» — Миша лежит на диване с книгой в руках. «Кто на этот раз ненормальная?» «Кто-кто? Анечка, ваша любимая, стерва!» Переглядываемся с Мишей, Вы во взгляде вопрос. Я лишь пожимаю плечами и сажусь на край стола. «Как она вообще может нравиться? Я бы ее собственноручно придушил!» Оборот избавь. Говорю голосом, не терпящим возражения, и это работает. Серый затихает. «Вам просто нужно пообщаться ближе. Она очень милая». Миша закрывает книгу и устремляет взгляд на меня. Податливая, как пластилин. Можно лепить все, что хочешь. Главное — подход найти. Кстати, мы завтра на выставку к Алексу вместе идем. Явно ждет от меня реакции, но ее не будет. «Вы вот специально меня бесите, да? Какая выставка? Какое нравится? Ладно, этот!» — кивает в мою сторону. «В бабах не разбирается. Но ты-то куда лезешь?» «Серый, не забивай голову» это наши маленькие трудности мы сами разберемся да егор или ты дальше будешь отрицать что она тебе не нравится чего серый делает резкий разворот в мою сторону да вы рехнулись оба у меня уже глаз дергается она и тебе нравится а я когда то отрицал усмехаюсь миша на лицо недовольно искривилась офигеть серега садится на диван приплыли и что дальше Мы же друзья, неужели какая-то баба нас рассорит? Уже говорим с Мишей одновременно. Кстати, чуть не забыл, есть хорошая новость. Снимаю кепку, взъерошивая волосы. Маша возвращается, будет заканчивать обучение у нас. Шах Миша. Серега расплывается в довольной улыбке, а вот Миша такого поворота явно не ожидал. Он первый сделал ход. Я лишь ответил на него.